С ней приходит покой и какая-то вегетативная дремота, о чём и свидетельствует это маленькое письмо. Альберт Эйнштейн, Нейс у бору, окрестности Сингапура, 10 января 1923 года. Об этом издании. Это новое издание полного собрания путевых дневников Альберта Эйнштейна. О его пологу да вом путешествии, во время которого он посетил Восточную Азию, Палестину и Испанию, в период с октября 1922 по март 1923 года. Факсимиле каждой страницы оригинала сопровождается переводом на английский. Обильный комментарий содержит данные о людях, организациях, местах, упомянутых в дневниковых записях, толкуют неясные ремарки, дают дополнительную информацию о событиях, описанных в дневнике, добавляют детали маршрута, о которых сам Эйнштейн в дневнике не упоминал. Хотя дневник представляет собой убедительный исторический источник, в котором Эйнштейн непосредственно записывает свои впечатления, Он является по сути своей только частью головоломки, и её нам предстоит собрать, чтобы воссоздать ход поездки. И ради прояснения картины событий я обращаюсь к публикациям в местной прессе тех стран, которые Эйнштейн посетил, и дополнительным источникам из числа личных бумаг учёного, сопутствующим поездке дипломатическим отчётам и статьям, а также позднейшим мемуарным заметкам некоторых участников. Издание также включает в себя те документы Эйнштейна, которые расширяют контекст путевого дневника: письма и открытки, отправленные во время путешествия, речи, которые он читал в различных портовых городах, и статьи, написанные под впечатлением от стран, увиденных в пути. Этот дневник впервые увидел свет на страницах 13-го тома Собрания документов Альберта Эйнштейна в 2012 году. Перевод с немецкого, выполненный для тринадцатого тома, был пересмотрен и уточнён для настоящего издания. Избранные места из этого дневника публиковались в переводах и раньше. Часть дневника, предшествующая поездке Эйнштейна в Японию, опубликована на японском языке в 2001 году. Палестинские записи вышли отдельно на иврите в 1999 году. Записи об испанском отрезке путешествия появились на английском в 1988 году. Небольшой отрывок из дневника был также опубликован в 1975 году. Путевой дневник. Этот дневник один из шести путевых дневников Эйнштейна. Заметок о первом закенском путешествии учёного в Америку не существует. точнее мы даже не знаем ввёл ли он тогда записи Остальные дневники были написаны во время поездки в Южную Америку с марта по май 1925 года и трёх поездок в Соединённые Штаты, когда он посетил Калифорнийский технологический институт в Посадене во время зимних семестров 1930, 1931, 1931, 1932 и 1932-1933 годов. Таким образом, Альберт Эйнштейн совершил 5 межконтинентальных путешествий, исписав при этом 6 тетрадей. Эйнштейн использовал две записные книжки в своей последней поездке. Путевой дневник, опубликованный в настоящем издании, помещается в тетради из 182 линованных страниц и занимает всего 81 страницу. За ними следуют 82 пустых листка и ещё 20 страниц вычислений, 19 иллюнованных и одна нелинованная. Вычисления были сделаны с обратной стороны тетради, то есть в конце дневника, который учёный перевернул вверх ногами. Вычисления не приводятся здесь. Впервые эти записи дают нам возможность погрузиться в захватывающие подробности дорожных впечатлений Эйнштейна. Он писал ежедневно, время от времени дополняя текст с рисовками того, что ему показалось интересным — вулканов, лодок, рыб. Он записывал и свежие впечатления от поездки, и размышления о книгах, которые читал, о людях, которых встретил, о местах, которые посетил. Кроме того, он заносил в дневник свои мысли о науке, философии, искусстве, а иногда и о происходящих в мире событиях. Стиль дневников Эйнштейна отличают любовь к деталям, неординарный взгляд на вещи и, возможно, из-за нехватки времени, почти телеграфная краткость. Его наблюдения, которые касаются людей, встреченных в поездке, чаще всего скупы. Чтобы описать характер и индивидуальные особенности человека, Эйнштейну достаточно нескольких, часто иронических или резких слов. О причинах, по которым Эйнштейн начал вести путевой дневник в этой поездке, мы можем только догадываться. Скорее всего, записи предназначались как для него самого, так и для двух его приемных дочерей, Эльзы и Марго, которые остались дома в Берлине. Однако можно с уверенностью сказать, что писал он этот дневник не для будущих поколений и не для публикации. Судьба дневника довольно интригующая. После того, как Эйнштейн принял решение не возвращаться в Германию, где в январе 1933 года к власти пришли нацисты, его зять Рудольф Кассер, литературный критик и редактор еврейско-немецкого происхождения, перевёз личные бумаги Эйнштейна, включая этот дневник, из его берлинской квартиры в посольство Франции и договорился, чтобы их переправили во Францию дипломатической почтой. Из Франции бумаги были отправлены в Принстон, штат Нью-Джерси, где Эйнштейн к тому времени поселился. В завещании 1950 года Эйнштейн назначил своего верного друга Отто Натана и своего постоянного секретаря Элен Дьюкас попечителями всего письменного наследия, а Натана единственным душеприказчиком. После смерти Эйнштейна в апреле 1955 года Дюк стал ещё и первым архивариусом документального наследия учёного. В феврале 1971 года между организацией наследия Альберта Эйнштейна и издательством Princeton University Press было подписано соглашение о редактировании и публикации записей и писем Эйнштейна. Так началась подготовка собрания документов учёного. Главным редактором проекта в 1976 году был назначен профессор физики Джон Стэчел. Год спустя стало ясно, что Отто Натан недоволен работой Стэчела. Сначала Натан предложил заменить редактора, затем создать комиссию из трёх редакторов, включая Стэчела. Когда Princeton University Press поддержала кандидатуру Стэчела как единственного редактора проекта и отвергла предложение Натана, Наследие Альберта Эйнштейна обратилось в суд. Поскольку стороны не могли договориться, дело дошло до арбитражного суда в Нью-Йорке весной 1980 года. В результате судья оправдал Princeton University Press. Судебный процесс и арбитраж оказались очень дорогостоящими для организации Наследие Альберта Эйнштейна. Поэтому попечители решили продать некоторые из личных бумаг учёного В начале 1980-х Отто Натанпы интересовался у нью-йоркского издателя, библиофила и главы фонда своего имени Джеймса Хайнемана, не захочет ли тот вдруг приобрести материалы из архивов Эйнштейна. Фонд Хайнемана ранее, в 1976 году, уже приобрёл научную рукопись Эйнштейна на 35 страницах. В примечаниях к документам Натан писал, что средства могут понадобиться на оплату судебных расходов из-за процесса против Princeton University Press, а также на предстоящие арбитражные транзакции. В октябре 1980 года фонд купил у наследia три ценных эссе Эйнштейна и подарил их библиотеке имени Перпэнта Моргана в Нью-Йорке. В июле 1981 года наследие Альберта Эйнштейна попросило профессиональных продавцов автографов оценить несколько рукописей Эйнштейна, включая этот путевой дневник. Одна из компаний заявила, что рыночная стоимость дневника составляет 95 тысяч долларов, другая оценила дневник в 6500 долларов. В следующем месяце фонд Хайнемана приобрел дневник у наследия по неизвестной цене и, и немедленно передал его в коллекцию Данни и Хетти Хейнман при библиотеке Перпэнта Моргана, сегодня известной как библиотека и музей имени Перпэнта Моргана, где дневник и хранится до сих пор. Обстоятельства путешествия. Различные факторы повлияли на обстоятельства длительного путешествия Эйнштейна по Восточной и Средней Азии, а также Испании в конце 1922-го, начале 1923-го года. Эйнштейн впервые покинул европейский континент весной 1921 года, когда отправился в турне по Соединённым Штатам, сопровождая Хаима Вейцмана, президента Всемирной сионистской организации со штаб-квартирой в Лондоне, чтобы собрать средства на создание Еврейского университета в Иерусалиме и для укрепления связей с американским научным сообществом после Первой мировой войны. Не заявляя открыто, что он занят распространением своих новых воззрений, теории относительности, после неожиданно пришедшей к нему славы в ноябре 1919 года, Эйнштейн к началу своего путешествия в Восточную Азию уже выступал с лекциями в самых разных городах Германии, а также в Цюрихе, Осло, Копенгагене, Лейдене, Праге и Вене. Возвращаясь из Америки, он также заехал с коротким визитом в Великобританию. Во время его первой послевоенной поездки в Париж в 1922 году Эйнштейн участвовал в дискуссиях на тему относительности в Коллеж де Франс и во французском обществе философии. Жест гостеприимства, который в итоге привёл к поездке Эйнштейна в Восточную Азию, Палестину и Испанию, принадлежал Саныхико Ямамото, директору издательства Кайдзоси в Токио. Однако в том, что касается деталей приглашения, свидетельства расходятся. Как писал Ямамото 12 лет спустя, приглашение Эйнштейна в страну было следствием внезапных идеологических перемен в Японии между 1919 и 1921 годами. Зримым символом которых оказался изданный в Кайдзося роман Таёхико Кагава, японского пацифиста-христианина и участника рабочего движения, Большой коммерческий успех романа принёс средства, необходимые для приглашения в Японию Эйнштейна и других выдающихся мыслителей, таких как Джон Дьюи, Бертранд Рассел, Маргарет Сэнгер. Во время его визита в Токио Рассела попросили назвать трёх величайших людей мира, и тот якобы ответил Ямамота: "Первый Эйнштейн, второй Ленин, а больше никого нет". Ямамото пишет, что тогда он проконсультировался с профессором физики Китару Нишидой и с автором научной литературы, бывшим профессором физики Джуном Ишиварой, насчет относительности, после чего принял решение выделить 20 тысяч долларов США на визит Эйнштейна и отправил своего европейского корреспондента Кошина Марабусе к Эйнштейну в Берлин, чтобы обсудить условия. Однако Джун Ишивара утверждает, что Ямамото консультировался с ним самим и с Нишидой примерно за 9 месяцев до приезда Рассела в Японию. Наконец, третий свидетель, Айдзо Йокодзэки, бывший исполнительный директор Кайдзося, заявил, что когда Ишивара посоветовал издательскому дому пригласить Эйнштейна, они не знали, что делать. Они посоветовались с физиком Хантара Нагаока в Токио, который, рекомендуя им пригласить берлинскую знаменитость, заметил, что японские университеты не имеют средств ни на то, чтобы отправлять японских студентов за границу, ни на то, чтобы пригласить учёного такого уровня в Японию. На лицо некая несогласованность в том, что касается инициативы и источника приглашения. В конце сентября 1921 года Ишивара от журнала Кайзо отправил Эйнштейну приглашение приехать в Японию на месяц, за что ему причиталось бы 10 тысяч йен, приблизительно 1300 фунтов стерлингов. Примерно в то же самое время Кошин Мурабуса пригласил Эйнштейна на три месяца, также от имени Кайзо. И предложил ему 2000 фунтов в качестве компенсации дорожных расходов и платы за серию лекций в разных городах страны. И хотя ранее в том же году в минуты усталости Эйнштейн жаловался, что ему остычертели эти лекции о теории вероятности, на этот раз он согласился. Он думал поехать в Японию осенью 1922 года. Однако в начале ноября вдруг стал недоволен предложенными финансовыми условиями. Японцы настоящие мошенники. Они могут убраться во свояси, мне-то что? Но на таких жалких условиях я туда не поеду. Вскоре он совсем отменил визит, указав на формальные расхождения в реквизитах двух приглашений как причину своего решения. Однако всего лишь 5 недель спустя Ямамото от имени Кайдзося отправил Эйнштейну официальное приглашение и контракт с такими вводными 6 научных лекций в Токио и 6 лекций для широкой аудитории в различных городах Японии. Гонорар, который включал также расходы на разъезды и проживание, составлял 2000 фунтов. В середине марта 1922 года Эйнштейн признался близкому другу и коллеге Паулю Эрнфесту, что он не в состоянии противиться пению сирен в Восточной Азии. Вскоре после этого он написал Ишиваре, что его отъезд в Японию задерживается на месяц из-за посещения ежегодной конференции общества немецких естествоиспытателей и врачей в Лейпциге в сентябре. В августе Академия наук Японии приняла постановление организовать торжественные приветствия Эйнштейна, и японское правительство начало готовиться к дружественному приёму. Однако письмо Узуми Дои, одного из студентов самого Нагаоки в Императорском университете Токио, в котором он жестоко критиковал теорию относительности, показывает, что не всякий готов был рукоплескать Эйнштейну и оказывать ему прочие знаки почтения. Дои призывал его вернуться к ортодоксальности, освободиться от разрушительных чар под влияния которых он попал, будучи молодым человеком 26 лет. Во время обсуждения условий соглашения Эйнштейн частично открыл причины своего желания отправиться далеко на восток. Приглашение в Токио меня очень обрадовало, так как я уже давно интересуюсь народами и культурой Восточной Азии. Через 3 недели после своего приезда в Японию Эйнштейн написал статью о своих первых впечатлениях, и в ней вновь заговорил о причинах, подтолкнувших его к положительному решению о поездке. Когда от Сэныхика Ямамото пришло приглашение в Японию, я немедленно решил отправиться в это большое путешествие, на которое уйдут месяцы. Хотя и не могу придумать никакого этому оправдания, кроме того, что я себе не простил бы, если бы шанс увидеть Японию собственными глазами был упущен. Для нас эта страна больше, чем все другие, окутана тайной. Новость о предстоящем турне по Японии дала повод возобновить переговоры о лекциях Эйнштейна в Китае. Однако обсуждение условий буксовало, порой возникали спорные вопросы. В сентябре 1920 года Юань Пэй Цай, ректор Пекинского университета, пригласил Эйнштейна прочесть там курс лекций. По всей видимости, Чахуачу — Профессор геологии этого вуза, находясь с визитом в Берлинском университете, лично провел с Эйнштейном переговоры от имени Цая. По его словам, Эйнштейн пообещал, что его следующее после Америки из-за океанское путешествие будет иметь целью Китай. В марте 1922 года, узнав о его предстоящем турне по Японии, Чу написал Эйнштейну, чтобы возобновить переговоры. Он сообщил физику, что китайский университет хотел бы, чтобы он задержался там на целый год. Однако посольство Китая в Берлине уведомило переговорщика о том, что сам Эйнштейн объяснил дипломатам. Теперь, в связи с его обязательствами перед японскими слушателями, у него будет время только на двухнедельную серию лекций в Пекине. Эйнштейн уведомил также, что в своё время не мог согласиться то на финансовые условия, то на длительность пребывания, изначально предложенные. Но теперь, по его словам, обстоятельства изменились, так как финансовая компенсация со стороны Японии позволяла ему сдержать обещание данное ранее и приехать в Китай. В итоге он согласился на двухнедельный визит. В начале апреля Чен Жувей, китайский представитель в Берлине, передал от ректора Цая предложение провести курс лекций за месячный довольствие в 1000 китайских долларов, около 120 фунтов. Эйнштейн вновь подтвердил свою готовность читать лекции, но попросил значительно увеличить гонорар. В конце июля Императорский университет Китая принял его условия. Как неясна была подоплёка визита в Китай Так оставалось неясным, как к Эйнштейну пришла мысль посетить Палестину. Приготовления встречающей стороны к его приезду тоже были довольно запутанными. Однако, в отличие от предпосылок поездки в Восточную Азию, финансовое вознаграждение не играло здесь такой роли. Уже в конце 1921 года после успешной поездки в Соединённые Штаты Эйнштейн, кажется, предполагал наведаться в Палестину, где смог бы сам убедиться в активной деятельности Ишува, местного еврейского населения. Но Хаим Вейцман тогда решил, что нет пока необходимости ехать в Палестину. При этом он настоятельно рекомендовал Эйнштейну отправиться во второе двухмесячное турне по Соединённым Штатам. О том, что Эйнштейн вновь заинтересовался идеей посетить Палестину, могут свидетельствовать документы с конца сентября 1922 года. Увидевшись с Эйнштейном в самый день отъезда последнего из Берлина в Восточную Азию, лидер немецких сионистов Курт Облюменфельд, который сыграл ключевую роль в знакомстве Эйнштейна с берлинскими сионистами, записал, что Эйнштейн принял приглашение в Палестину от Артура Рупина. директора палестинского бюро Всемирной сионистской организации в Яффе. Он планировал заехать в Палестину по пути с острова Ява на обратном пути в Берлин. Визит планировался короткий, 10 дней. По словам Блюменфельда, Эйнштейн подчеркнул, что это короткое пребывание не должно принимать за настоящую поездку в Палестину. По словам Эйнштейна, надо ехать именно в Палестину, а не заезжать туда по пути в другие страны. Репортажи о том, что время запланированного визита сокращено, появлялись в прессе 6 октября и в течение последующих дней. Было ясно, что изначально задумывалась поездка с другим сценарием, и что Эйнштейн вернётся сюда на несколько месяцев после возвращения из Японии и Китая. Также указывали, что цель этой краткой поездки в том, чтобы ознакомиться с одесскими условиями, а в частности посетить еврейский университет в Иерусалиме, где у него вероятно будет возможность прочитать несколько лекций. Однако переписка об этой поездке между Эйнштейном, Вейцманом и служившими сионистских организаций шла параллельно с упоментами газетными публикациями. Похоже, Вейцман не знал о недавней встрече Эйнштейна с Блюменфельдом, так как предлагал первому: "Может быть, вы заедете в Палестину и могли бы на обратном пути изменить маршрут и из в порт Саида?" Поскольку Эйнштейн уже уехал из Берлина, его приёмная дочь и секретарь Ильза Эйнштейн ответила Вейцману, что родители и так заедут в Палестину, если только их не предупредили, что этого не надо делать ввиду каких-то чрезвычайных обстоятельств. По её мнению, они очень бы обрадовались, если бы Вейцман тоже оказался там в то же время. Она предположила, что они будут там в феврале. Но Вейцман должен был срочно поехать в Палестину в ноябре 1922 года, а затем отправился в продолжительный турне для сбора средств в Соединённых Штатах. Через 10 дней после письма Вейцмана Рупин уведомил сионистский исполнительный комитет о том, что узнал от Брюмменфельда. Эйнштейн принял приглашение и собирался приехать в Палестину в конце февраля или начале марта. Рупин считал, что этот визит может иметь большую пропагандистскую ценность для Всемирной сионистской организации, особенно для проекта Еврейского университета. Памятуя о прошлом опыте общения с Эйнштейном во время турне по Америке, во время которого высокий гость уклонялся от линии партии, Блюменфельд полагал, что абсолютно необходимо, чтобы и самого Эйнштейна сопровождал Гинзбург, а Эльза Эйнштейн сопровождала бы женщина, желательно Роза Гинзбург. Таким образом, в этой поездке чита Эйнштейна должна была заручиться покровительством официальных теней. Что касается университета, исполнительный комитет должен был связаться с Вейцманом и выяснить у него, какие проекты и пояснения нужно дать профессору Эйнштейну. Одновременно Рупин просил Вейцмана объяснить сионистскому исполнительному комитету, какие планы о проекте университета следует рассматривать как официальные. Это считали важным, поскольку, как полагал Блюменфельд, если никто не даст Эйнштейну никаких директив, существовала опасность, что он станет поддерживать бессистемные мнения, которые слышит вокруг себя, а это уменьшит пропагандистский эффект турне. Переговоры Эйнштейна с испанским научным сообществом о возможном приезде начались в 1920 году. По крайней мере, две попытки пригласить Эйнштейна в Испанию были предприняты до его лекционного тура в конце февраля начале марта 1923 года. В апреле 1920 года аргентинский математик Хулио Рей Пастор пригласил его прочитать серию лекций в Мадриде и Барселоне. Эйнштейн сообщил своему близкому другу и коллеге Фрицу Габеру, что он обязательно должен поехать в Испанию. Однако поездка не состоялась. Более года спустя, в июле 1921 года, математик Эстебан Тарадос Э. Илья пригласил Эйнштейна читать лекции в Барселонском университете во время зимнего или весеннего семестров. Однако Эйнштейн отказался, в надежде, что приедет в 1922-1923 году. Буквально за несколько дней до того, как события приняли драматический оборот, совершенно поменявший контекст задуманного путешествия в Восточную Азию, Эйнштейн намекнул близкому другу Генриху Цангеру, что с учётом его недавней поездки в Париж и суматохи, вызванной его членством в международном комитете Лиги Наций по интеллектуальному сотрудничеству, он мечтает о смене декораций. Он признался, что изнывает по одиночеству. И что путешествие в Восточную Азию означало бы 12 недель покоя в открытом море. Через 6 дней после этого письма Цангеру 24 июня министр иностранных дел Германии Вальтер Раттенау был застрелен среди бела дня на улице Берлина правыми экстремистами. Убийство стало поворотным пунктом в истории молодой Веймарской республики и вызвало волну протестов во многих слоях немецкого общества, за исключением ультраправых. Немедленным его итогом стали массовые забастовки, политическая обстановка накалилась, и на горизонте замаячила гражданская война. В день похорон Ротенау прошли многотысячные демонстрации в защиту республики. Обращаясь к гражданам с публичной речью в Рейхстаге, канцлер Йозеф Вирт обвинил консервативных врагов в причастности к этому преступлению. Правительство выпустило несколько декретов против националистических организаций и одновременно приняло законодательные меры для защиты республики. Это жестокое убийство оказалось переломным моментом и в жизни Эйнштейна. Он и раньше с мучительной ясностью понимал, что политическая ситуация вокруг только усложняется. Убийство заставило его признать, что он, будучи евреем и видным общественным деятелем левых взглядов, буквально рисковал своей жизнью, оставаясь в Германии. В письме с соболезнованиями, адресованном матери Раттенау, Эйнштейн превозносил своего друга, имя которого войдёт в историю не только как человека, одарённого острым умом и лидерскими способностями, но ещё и как одного из великих еврейских деятелей, способного отдать жизнь, защищая этические идеалы и добиваясь мира между людьми. физик писал: сам я чувствую разлуку с ним как невосполнимую утрату. в опубликованном памятном обращении он высказался так: быть идеалистом легко, когда живёшь в стране эльфов, но ратынау был идеалистом даже на земле, и лучше многих знал как она пахнет. Однако он был искренним и в критике Ратенау. Я сожалею, что он стал министром. Зная отношение подавляющего большинства образованных людей в Германии к евреям, я всегда был убеждён, что еврею в общественной жизни следует вести себя с гордой сдержанностью. И всё-таки я не думал, что ненависть, ослепление и неблагодарность могут зайти так далеко. Первая жена Эйнштейна, Милева Эйнштейн-Марич, пришла в ужас, услышав, что Эйнштейн был среди людей, против которых некоторые субъекты, я не знаю кто именно, замышляют что-то недоброе. Берлинский журналист Фридрих Штернталь умолял Эйнштейна позаботиться о личной безопасности, предупредив, что необоздынная ненависть к нему замечена в немецких народных и подобных им кругах. Герман Анштюцкемфе, близкий соратник и друг Эйнштейна, пригласил его погостить в Кёльн. Хотя приглашение не было прямо связано с убийством Раттенау, тот факт, что оно пришло буквально на следующий день после трагедии, вряд ли можно считать случайным совпадением. Эйнштейн согласился приехать через неделю вместе с женой и написал: "Убийство Раттенау глубоко потрясло меня и стало причиной огромного волнения". К сожалению, сомнительно, что правительство Рейха установит контроль над всеми оппозиционными элементами. Особенно ненадёжной кажется армия. Старые традиции презрения к морали, служения внешней политике и её задачам теперь делают своё дело внутри страны. По его мнению, проблема существовала не в одном только Берлине. Он возмущался тем, что Эрнста Толлера, известного драматурга, держат в баварской тюрьме, и горестно восклицал: "О, нация поэтов и мыслителей, что с тобой стало?" Это политическое убийство вернуло Эйнштейну прежнее желание покинуть Берлин навсегда. 11 июля он написал Марии Склодовской Кюри, что собирается выйти из Прусской академии наук и оставить пост директора в Институте физики Общества Кайзера Вильгельма, то есть удаляется из суматошного Берлина, чтобы снова иметь возможность работать спокойно. Днём позже он сообщил своему другу и коллеге Максу фон Лауэ, что официально он уже не в Берлине, хотя физически всё ещё там. Он серьёзно задумался о том, чтобы работать на Ашуцкенфе, на фабрике по производству геокомпоссов, и купить виллу в Килле. Эйнштейн передумал всего четырьмя днями позже, когда утихла паника, охватившая его сразу после убийства. Поразмыслив спокойно, он написал, что продолжит жить в Берлине, заметив, что на фабрике в Килле для него было бы немного работы. Эльс Эйнштейн сообщила в этой связи, что убийство Раттенау было для Эйнштейна тяжёлым ударом, и что у него было одно чувство уехать отсюда, чтобы работать спокойно. Но она также была уверена, что тогда он понял, что эта забота о покое иллюзия. Нигде он не мог бы скрыться из виду лучше, чем здесь, в Берлине. Несмотря на это, она подтвердила, что после поездки в Японию он хотел уйти с официальной должности в Берлине. Убийство изменило отношение Эйнштейна к публичности. Он решил не выступать с обращением, которое от него ждали на праздничной в честь 100-летнего юбилея конференции Общества немецких естествоиспытателей и врачей, которая должна была пройти в Лейпциге в сентябре. Своему близкому другу и коллеге Максу Планку он написал о личных угрозах, о том, что ему рекомендовали покинуть Берлин и избегать любого появления на публике в Германии, поскольку он был, по их сведениям, в списке людей, за которыми охотятся националисты-убийцы. В черновике этого письма Эйнштейн прямо указывал на субъектов из числа простых немцев, которые собираются убить его. Он обвинял в своём положении прессу, Вся проблема в том, что газеты слишком часто упоминали моё имя и натравили на меня этих подонков. Так или иначе всё было готово для продолжительного отсутствия Эйнштейна в столице Германии. Анализ путевого дневника В этом разделе мы попытаемся распаковать глубинные слои путёвого дневника Эйнштейна с помощью самого текста и окружающих его исторических источников. Особое внимание мы уделим эйнштейновскому восприятию национальных и этнических групп, с которыми он встретился во время своего путешествия, и месту, которое занимают его комментарии в контексте исторических и культурологических исследований об образе Востока и всего Восточного для западноевропейцев. Мы проанализируем ситуацию того времени в каждой стране, где побывал Эйнштейн. Также будут исследованы собственные национальные предубеждения Эйнштейна до путешествия и спектр представлений, характерных для его восприятия новых земель. Мы проследим, как он выражал эти предубеждения по ходу путешествия и менялись ли они в результате новых знакомств и встреч. Также мы обратим внимание на то, насколько эта поездка изменила его представление о самом себе, как о еврее, немце и европейце. Как сильно переменились его идеи о своём я и о личности другого? Как он понимал слово сочетание национальный характер? Сравнение взглядов Эйнштейна с современными ему ориенталистскими, колониалистскими и российскими идеями также является частью этого исследования. Кроме того, важно понять, какое влияние оказали сами путешествия Эйнштейна на страны, которые он посетил. Что происходило в организациях и общинах в ходе и в результате его визитов? Как на его приезд реагировала пресса? Как массовые встречи с Эйнштейном формировали его образ для публики? На какие дипломатические и политические вопросы влияли его появления? Как он повлиял на разнообразные научные сообщества и какова была их восприимчивость к теории относительности? Какова была роль Эйнштейна как распространителя научного знания? Наконец, мы рассмотрим влияние этой поездки лично на Эйнштейна, приняв во внимание характер путешествия, способ передвижения и личные впечатления от поездки. Мы увидим, какие общие заключения можно сделать о личных убеждениях, индивидуальных предрассудках и идеологических концепциях учёного.